799. -е. Матерь Агни-йоги. «Даю указание ехать, и чем скорее, тем лучше. Промедление усложняет условия отъезда и лишает приуготовленных возможностей. Чем позднее, тем хуже. Нужны исполнители. Разве можете учесть сферу распространения ваших мыслей, и степень воздействия их на окружающие. Когда посылаются близкие духи в края дальние, не словами одними исчерпывается область их психического влияния, но главным образом мыслью. Мысль, мысль ближние действует сильнее, чем дальние мысли. Сами видите силу воздействия на вас людей, вас окружающих, или в городе, в котором живете. потому лучше быть ближе именно там, где. Суждено уявиться на Земле незримому граду. Сферы, прорытые в пространстве ритмической мыслью к нам духов ближайших, послужат вмещению и распределению огненных энергий из космического пространства к сроку достигающих Землю. Не преуменьшайте значение своего в отношении подготовки пространственных условий, облегчающих утверждение сужденного света. Ныне мысль имеет особое пространственное значение. Зваными будете и уже есть, ибо мы вас зовем. Желанными будете и уже есть, ибо это желание владыки видеть вас вместе сужденным. С честью поедете, ибо нужны. И честь духа в том, чтобы служить честью тому, кто вас посылает на бодик.